Вечером они с Пашкой рубились в манчкин в спальне Ивана, пока двое его соседей по комнате торчали в компьютерном классе. За игрой Иван и рассказал в деталях о разговоре с физиком. Некоторое время они еще выкладывали карты на стол, но потом Павел замер и в задумчивости почесал переносицу. У него на лице появилось знакомое отрешенное выражение. Когда Иван вместе с другом смотрел детективы, то очень часто, еще в начале фильма, У Пашки появлялся этот рассеянный взгляд, и спустя пару минут тот вдруг называл убийцу и мотив преступления. Иван любил шутить, что другу вместо математического факультета, куда тот планировал пойти, надо податься в следователи Того явно ждала бы слава нового Шерлока Холмса. На сей раз Павел вынырнул из своих мыслей и сказал. «Вообще, все это очень странно». «Что именно?» «Ну вот эта история с АЭСом. Ну сам посуди». Ты и физика. Я понимаю, там Гавриловы, Лекарцев. Они через год могут и на Межнар по физике поехать. Так они же непрерывно ботают. На кучу дополнительных занятий ходят. И побеждают, заметь, уже сейчас. А ясу бы с ними заниматься. Ты же физику с трудом терпишь. Это раз. Результат у тебя даже на муниципале никакой. Это два. Таких, как ты, в школе полно. Павел тактично умолчал, что он-то в этой Олимпиаде стал одним из победителей. Ты не обижайся только. Я в смысле физики. Ну, спасибо тебе, дружок. Иван сделал вид, что надулся. Потом, в виде испуганное лицо друга, всегда испытывавшего проблемы с чувством юмора, рассмеялся. Да ладно, шучу. Мне реально на физику совершенно наплевать. Не моё это, ты прав. Я не понимаю, с чего АЭС ко мне прицепился. А я знаю, с чего. Но не понимаю, зачем. Друг опять в задумчивости потер переносицу. В смысле? Он тебя позвал сразу после драки на улице. Типа сразу захотел тебя учить. Я вот не верю в такие совпадения. Если все обстоит так, как он заявляет, то почему он не пригласил после Олимпиады? Почему только перед каникулами, когда понятно же, что за лето ты и все забудешь? как ты все это нелогично. Причина в том происшествии на улице. Я не понимаю, какая тут связь. А она точно есть. Я чувствую, но не могу уловить». «Что ты там такого на бульваре сделал необычного? Может, ты мне и не все рассказал?» «Да нет же! Клянусь, все так и было!» Уже по-настоящему вспылил Иван, вскочил и замахал руками от негодования. «Ты что думаешь? Я от тебя скрывать буду что-то? Да что вообще там из обычного-то было? Псих, считающий себя вампиром, чуть ли не обгадился со страху, когда я ему по роже залепил. Это, по-твоему, обычно?» «Ну, тогда логики нет вообще», — тихо продолжил Пашка. То, что ты в каждой бочке затычка и лезешь всех защищать, это, прости, всей школе известно. Особенно после педсовета. С чего АЭСу теперь удивляться? И откуда вдруг такое нелепое стремление сразу после этого чему-то тебя учить? Ну, странный тот чувак был, да? Физика-то тут при чем? Он и не удивлялся, буркнул Иван, садясь обратно. Но он очень странно себя повел. Как будто нашел, как наконец заставить тебя... Пашка замолк, задумавшись. «Ну, не тяни!» Иван собрал карты и начал складывать их обратно в коробку. Игра явно не заладилась, и продолжать её больше не хотелось. Павел вздрогнул, очнулся и вдруг попросил. «Дай посмотреть те листики и штуковину!» Иван достал с тумбочки распечатку и прибор. Пашка полистал, просмотрев по диагонали некоторые страницы. Потом взял прибор, повертел в руках И пожал плечами. «Я бы на твоем месте его не трогал. Подозрительно все это. Вот это ерунда!» Друг потряс листочками. «Вообще к физике не имеет никакого отношения. Это мистика какая-то. Физикой только вначале прикрывающейся. Что-то из области теории про снежного человека, и НЛО и подобной фигни. Как управлять миром, не привлекая внимания санитаров? Разве только пентаграмм для вызова демонов не нарисовали?» Вот тут в конце написано «Если бы был другой мир, где мы могли бы больше влиять на поведение атомов силой своей мысли, то люди бы стали как боги». Ты представь себе. Выходишь ты с этим проектом к комиссии. Ты же понимаешь, что посмешищем станешь. И какое отношение это имеет к Олимпиаде по физике, которыми АЭС прикрывается? Иван пожал плечами. «Правильно. Никакого. То есть он врет или что-то недоговаривает». Если врет в одном, значит, может врать и во всем остальном. Поэтому что реально вот эта коробочка с одной кнопкой делает, вообще неизвестно. — Думаешь, бомба? — усмехнулся Иван. — Не думаю, потому что смысла нет. Он же не просил тебя принести ее туда, где людей побольше, и только там нажать кнопочку. Да и не похож аэсочно террориста. Нет, тут что-то другое. Но я не понимаю, что. Мне лично в голову только всякий фантастический бред лезет про инопланетных шпионов и их устройства. Иван фыркнул. Потом оживился и сказал, а давай ее развинтим сейчас и посмотрим. А вдруг он на это рассчитывал? Да ладно, дай сюда. Иван быстро отобрал прибор у друга, пока тот не передумал, и осмотрел со всех сторон. Потом разочарованно бросил на кровать. Ни одного винтика. Даже щели нет. Его вообще не разобрать. Только разломать можно. Как будто эту штуковину целиком из пластика отлили. — Слушай, а может, там внутри пустота, и она вообще ничего не делает? А физик просто шизик. Двинулся на почве мистики и теперь выдает пустой кусок пластика с кнопкой за прибор. — Хм, это вряд ли, — возразил Пашка. — Не похож он на сумасшедшего. И все равно непонятно, при чем тут твоя драка на улице. — А кто этих шизиков поймет? У них мозг по-другому варит. — Ну, ладно, черт с ним. Иван убрал листики и прибор в тумбочку. Я не хотел экспериментировать. Осенью верну и скажу, что ничего не сработало. Типа на кнопку сжал, но ничего не произошло. Что-нибудь придумаю. Забудь. Давай лучше кино посмотрим». Пашка посмотрел на часы и вдруг спохватился. «Да нет, извини, не успеем. Мне уже домой пора. Мать волноваться будет». Иван проводил его до выхода из школы. В воротах Пашка обернулся и повторил. «Спрячь лучше эту хреновину подальше». А осенью действительно скажи, что не сработало. Ну там, ты ее водой типа случайно залил, под дождь с ней попал. Любой прибор от воды должен испортиться. Ладно, ладно, уберу ее подальше, не волнуйся. Может и правда утоплю.